В дополнение к залевить нужен огонь. Сердце не думало, потому что я не думаю, я чувствую. Это ты, бедолага, только думаешь. Разум не воображай, сердце. Думаешь, если ты меня представишь воплощением рациональности, то окажется, что ты — сама возвышенность и вообще наивысшая стадия развития, а я — это этакая провинциальная захолустья. Ошибаешься, сердце, ошибаешься. Мы оба с тобой места, где происходят химические реакции. Да-да, сердце, так оно и есть. Мы с тобой только лишь химия. Просто твоя реакция несколько отличается от моей. Я — это нейроны, дендриты, подбугорная область, средний мозг, мужичок. Ты — это, главным образом, нейропередатчики, фенилотиламин, допамин и катехоламин. Впрочем, название не имеет значения. Когда-нибудь нас можно будет зарегистрировать в каком-нибудь банке данных химических реакций, вот увидишь. Твоя реакция заканчивается значительно быстрее, чем моя. Моя продлится до самого конца. Твоя реакция расходует слишком много тепла. Ты слишком многого требуешь и слишком много забираешь. А такого долго не выдержит даже доменная печь. Ты выгораешь. Кроме того, ты подбрасываешь топливо только в одну печь. Смотри, сердце, ведь вторая у тебя гаснет, но пока еще теплится, еще не поздно. Пока что ты можешь раздуть, там огонь. Сердце, разум, ты даже говоришь разумно, но ты ведь не знаешь. Есть такие вещи, которых ты никогда не поймешь. Разум, ладно, ладно, я знаю. Сердце, знаю, что тебе нужно. Тебе нужна любовь. Но помни одно, из всего, что вечно... Самый краткий срок у любви. Так что не настраивайся на вечность. Ты, сердце, отнюдь не пространственно временной континуум. Сердце, ты говоришь так, потому что ненавидишь любовь. Я ведь знаю. И я даже понимаю тебя. Ведь когда она приходит, тебя выключают. Оба тебя выключают. Тебя относят в подвал, как лыжи по окончании зимы и там ты будешь ждать до следующей зимы, до следующего лыжного сезона. А пока что в тебе не нуждаются, ты им мешаешь. Пойми это, ты ведь разум, так что должен понять без особого труда, зачем им ты? У них для тебя нет времени. Они непрерывно думают друг о друге, восхищаются друг другом, даже недостатками. Разум для них — это страх перед отказом, это мучительные вопросы, почему именно он или она... А они не хотят таких вопросов, и потому выключают тебя. Тебе остается только согласиться с этим. Разум не могу. Ты ведь сердце чувствуешь, что не могу? Порой мне удается докричаться до них из подвала, но они не слышат меня. Они в эту пору глухи ко всему. А потом, откуда ты все знаешь, сердце? Кстати, можешь мне сейчас налить. Расстрогала ты меня этим своим подвалом. Надо выпить». Три кубика льда и только виски. Никакого пива. Наливай сразу до половины. Сердце. Вот это правильно. Хорошие виски, верно? Если есть возможность, я пью Джек Дэниелс. Хочешь еще стаканчик? Льда. 3 кубика, верно? Ты поможешь мне, разум. Для меня это очень важно. и Я никогда этого не забуду. Поможешь? Ты не мог бы выключить на какое-то время совесть? Она страшно меня донимает. Разум, послушай-ка, сердце. Никогда больше так не делай. «Никогда не пытайся ни о чем договариваться со мной за выпивкой. Будь бескорыстным. То, что мы вместе пьем...» «И ты немножко рационализируешься. А я немножко расчувствовался. Вовсе не дает тебе права делать мне сомнительные предложения. сохраняя все-таки порядочность. А кроме того, совесть не даст себя выключить. И я не способен это сделать». Я ведь уже несколько раз пытался выключить ее, потому что она и меня порой достает».